38. Солнечные лучи пронзали комнату. «Не бойтесь», — сказал Смирнов. Девочки переглянулись, взявшись за руки, не смело шагнули по обрывкам страниц к зеркалу. Будто подходили к тигру, но тигр был упрятан в надежную клетку. «Что вы видите?» — только себя, — сказала Аня после паузы. «Так и работают зеркала», — улыбнулся Смирнов. Уже одетый он вышел в коридор. «Далеко здесь автобусная остановка? Я тебя подвезу», — Антон зазвенел ключами, «только закину семью домой». «Жаль, что так вышло с Лолой», — сказала Марина. Кнорейку закопали на заднем дворе за огородом. «Проведывайте ее могилку. Обязательно будем». Марина обняла Смирнова, немало удивив. «Спасибо за всё. На улице он вдохнул полной грудью воздух. «Теплеет». У ног что-то блеснуло. Красный камушек, зеленоватый металл. Рюмины и Катя шли к припаркованному за калиткой автомобилю. Смирнов вынул носовой платок и незаметно прихватил им кольцо, всунул в карман. «Чего вы, дядь Юр?» — позвала Аня. «Ничего». Он улыбнулся фальшиво. Вольва покидал пустынный дачный поселок. На повороте Смирнов приотворил дверцы и вышвырнул кольцо в грязь. Платок упорхнул по ветру, запутался в кустах. Тревоги отстали, как запыхавшиеся гончие. В одиннадцать Антон высадил даму скопления бетонных каркасов. Башенные краны напоминали жирафов или диплодоков. Олег зачитывался книжками про динозавров. «До свидания!» — Аня помахала рукой. «Какие чудесные люди!» — затасковал Смирнов. «Дома никто не ждал. Даже канарейка При взгляде на Катю сердце заходилось от мысли, что Олегу сейчас было бы столько же лет. Он учился бы в университете, влюблялся, фотографировал и путешествовал. «Может, когда-нибудь увидимся?» — Смирнов подмигнул девочкам. «Я скоро приеду», — сказал Антон, заводя двигатель. Автомобиль ехал на север, дома сменились пологими балками и сосняком. Смирнов постукивал ладонью по ребру саквояжа. «Как теперь жить?» — спросил вдруг Антон. «Вопрос риторический. Как спокойно жить, притворяясь, что всего этого не существует, рядом с нами? Бриться, зубы чистить?» «Научитесь», — сказал Смирнов, — «если не хотите сойти с ума». Вольво проскочил мост и журчащую, освободившуюся от льда речушку. «Та история», — промолвил Смирнов, — «про девушку Марту. У нее есть продолжение». «Поделись же». «Помните, я говорил, что общался с мартой по скайпу? Через пару дней я проснулся среди ночи. Смирнов прикрыл глаза. На внутренней стороне век он увидел свою спальню и фигуру стоящую из ножья кровати. Человек бесшумно вошел в дом и наблюдал за спящим смирновым. В полутьме прорежененная лунным свечением серебрилась шерсть. Кроткая, слипшаяся в проплешинах. ночной визиёр был одет, В фиолетовый костюм и белую накрахмаленную рубашку бордовый галстук свисал, как собачий язык, а к потолку торчали уши. «На нём была маска», — сказал Смирнов. Человек-заяц обхватил пальцами на балдашнике старомодной панцирной кровати. Пружины скрипнули поддёрнувшимся Смирновым. Фигура качнулась к нему, от изящных аристократических запястьей поднимался сизый дымок. «Позови меня!» Ласково промурлыкал демонический гость. С полки упала на ковер книга. И Смирнов знал, какой именно этот томик. Коричневый, с крестом о трех перекладинах. «Он хотел, чтобы я воспользовался заклинанием», — сказал Смирнов Антону. «И в ту минуту я тоже этого хотел. Такое неудержимое желание, оно душит, разрывает изнутри. Ведь я мог попросить что угодно, даже...» В голове прозвучал мягкий, вкрадчивый голос: "Я воскрешу твоего мальчика". Смирнов потянул себя за бороду, а Антон смотрел пристально. "Даже оживить сына? Он искушал меня, соблазнял". Но ты не поддался. "Я не поддался", подтвердил Смирнов. В памяти фигура человека-зайца растворилась с сизым дымом. Комната опустила «Зло нельзя победить раз и навсегда», — сказал Смирнов. «Оно неусыпно ждет, когда мы совершим ошибку, чтобы воспользоваться слабостью, сыграть на нашем горе. Оно становится шепотом», — Смирнов почесал висок. «Оно пытается убедить меня, что я не провел обряд лишь потому, что никто на свете не любит меня, и мне некого было бы приносить в жертву бесам». «Хочет, чтобы мы казались себе плохими, да? Плохими и грязными». «Не забывайте, Антон. Вы — хороший, добрый парень. Верьте в свет, который в вас есть. Так вы сможете сосуществовать с червоточинами в реальности». По лобовому стеклу скользнула тень. Облака сошлись над трассой, заслонили от солнца лысую рощу. Смирнов оглянулся, провожая взором черную корягу у отбойника. Стрелка спидометра резко съехала влево, Вольво остановился. Антон повозился с ключами. «Да что ж за напасть!» Смирнов рассматривал в окошко лес, тени за деревьями, а тени смотрели на забуксовавший автомобиль.